Шестой ключ. Влюбленные. Правильно. Выжидание, колебания в любви, здоровье, перевернутая карта, неразделенная любовь, судорожные любовные усилия, прекращение любовной связи, отношения на основе расчета. Седьмой ключ. Колесница. Правильно. Успех. Победа разума над условностями. Перевернутая карта. Неожиданный крах. Безволие и болезнь. Семь вторых ключей. Восьмой ключ. Сила. Правильно. Победа любви над ненавистью. Искренность. Чувство уверенности. Физическая и духовная энергия. Перевернутая карта. Гнев. Гнев. Окружающие создают препятствия, столкновения, большие трудности. Девятый ключ. Отшельник. Правильно. Мудрость в вашем распоряжении. Рассудительность. Хорошие решения. Опыт. Знахарь. Перевернутая карта. Одиночество. Тоска. Бесполезный совет. Десятый ключ. Колесо фортуны. Правильно. Перемена, взлет и падение, удача, прибыль. Перевернутая карта. Несвоевременные планы, нерешительность. Одиннадцатый ключ. Справедливость. Правильно. Равновесие, карма, соблюдение закона. Судья. Перевернутая карта. Судебный процесс. Неожиданная несправедливость. Двенадцатый ключ. Повешенный. Правильно. Искупление. Жертва. Самоутверждение через высшую мудрость. Путь между земными интересами и духовными. Перевернутая карта. Растерянность. Разлука. Напрасная трата сил. переоценка собственных поступков 13 ключ смерть правильно преображение перемена возрождение прибыль перевернутая карта борьба болезнь меланхолия неожиданная бедность или перемена к худшему траур 14 ключ умеренность правильно Черпение, согласие, мир в душе, одновременно предупреждение, перевернутая карта, несогласие в любви, лень, поступки, приводящие к раскаянию, недавно принятое решение приносит горькие плоды.